Северный Пенджаб дает массу исторического материала, как по древнейшей эпохе Индии в Харапа на севере Лахора, так же и по индийскому средневековью от восьмого века нашей эры. Не забыть здесь и буддизм, хотя официально и непроявляемый. Готама Риши, как местные пенджабцы и пахари называют Будду, находятся в большом почете. Развалины древних буддийских храмов с явно буддийскими изображениями показывают, что и здесь, на древних путях из Тибета, религия буддизма давно процветала. В одной долине Кулу считается 300 местных почитаемых Риши. Эти места связаны с самыми большими именами. Говорится, что сам Арджуна из Кулу проложил подземный ход в Маникарн. Здесь же, в Махараджестве Манди, находится знаменитое озеро Равалсар, соединенное в предании с именем Падма Сампхавы. До сих пор множество лам со стороны шибки перевала и ротанга спускаются в долину для почитания памяти учителя. Места, насыщенные воспоминаниями. Ведь Манди и Кулу являются той замечательную страной Захор, которой отведено такое внимание в тибетской литературе. Знаток местности доктор А. Х. Франке в своей книге «Древности индусского Тибета» страница 123 приводит следующее указание доктора Фогеля. Позвольте мне добавить несколько замечаний о манди, собранных из тибетских исторических трудов. Не может быть сомнения в тождестве тибетского захора с манди. Во время нашего посещения Равалсара мы встретили многих тибетских паломников, которые сказали, что они идут в захор, подразумевая махараджество манди. В жизнеописании Падмы Сампхавы и в других книгах этого времени захор Часто поминается как место, где учитель жил в 750 году после Рождества Христова. Знаменитый буддийский учитель Ракшита, ушедший в Тибет, родился в Захоре. Опять во время Ралпакана, 800 год после Рождества Христова. Мы находим утверждение, что во время царствования его предшественников множество религиозных книг было перенесено в Тибет из Индии, Захора и Кашмира. Захор был следоточим буддийского просвещения. Указывается, что под тем же царем Захор был завоеван тибетцами. Но во время его преемника апостата, царя Лангдармы, было принесено множество религиозных книг в Захор, чтобы спасти их от уничтожения. Между тибетцами существует предание о нахождении скрытых книг в Манди, и эта традиция, по всей вероятности, относится к упомянутым книгам. Мистер Ховель, британский правитель Кулу, передавал мне, что Такур Колонг в Лахуле был однажды извещен высоким ламой из Непала, где именно скрыты эти книги. Видите, какие замечательные традиции связаны с кулу и манди. Ведь ученый мир до сих пор тщетно мечтает найти древнейшие экземпляры буддийских книг. Не только буддийские памятники, не только имя Арджуны связано с долиной кулу. Но сам первый законоположенник ману дал имя месту Манали. Здесь в долине кулу жил Вяса. Слагатель — Махабхарты. Здесь — священное место исполнения всех желаний. На границе Лахула имеются на скале изображения мужчины и женщины до девяти футов роста. О них рассказывают то же самое, как и об изображениях Бамиана в Афганистане, а именно что рост их соответствует величине роста древних жителей этой местности.